«Но если вы правы», — возразила Кэролл, — «то как он туда попадал?» «Конечно, артефакт на его картине объяснить трудно, однако...» «Нет, я имел в виду то, что...» «Постоянно твердит об», — сказал Максвелл. «Он принес из своих неандертальских дней воспоминания о гоблинах, троллях и прочих обитателях холмов».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 «Наверное, не будет», — сказала Кэрол, «но это не обязательно, я сфотографировала картину». «Как же?» «Конечно, я знаю, что так делать не полагается, но я попросила разрешение у Нэнси, и она сказала, что ничего не имеет против «Ха-ха-ха, а что другое она могла бы ответить?» «Я снимала картину не для того, чтобы продавать снимки, а только для собственного удовольствия». «Ну, как плату за то, что я привела Сильвестра» чтобы её гости могли на него посмотреть. Нэнси хорошо разбирается в подобных тонкостях, и у неё не хватило духа сказать мне «нет». Если вы хотите, чтобы я показала снимки опу, вы говорите серьёзно «конечно». И, пожалуйста, не осуждайте меня за то, что я сфотографировала картину. Надо же сводить счёты. Счёты? С Нэнси? Но не специально с ней, но со всеми теми, кто приглашает меня на званые вечера. Со всеми ними без исключения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 имеете право состоять у него на жаловании. Но осторожнее выбирайте способы, как это жалование отрабатывать. И не попадайтесь на мои дороги». Резким движением он оттолкнул Черчилла. Тот зашатался, потерял равновесие и покатился по широким ступеням. Кое-как задержав свое падение, он не встал и продолжал лежать, раскинув руки. «Надо было сбросить вас с лестницы так, чтобы вы сломали свою поганую шею!» — крикнул Максвелл. Оглянувшись на дом...